«Они «Такой здоровый алипа, говорит легенза, и прислоняется плечом к дверцам буфета. «И тут мы слышим треск, словно кто-то ломает палку». Я бросаюсь на легензу и зажимаю ему рот рукой. Его крик, едва прорывается сквозь мои дрожащие пальцы. Нам в лицо ударяет холодный ветер, а затем разверзается черная зияющая пропасть. «Не зажигай света», — шеплю я на легензу. Дверь с буфета как не бывало. Вместо них холодное отверстие, ведущее в пустоту. Ощупываю его края. Дверь открылись внутрь. Ногой удается найти ступеньку лестницы, потом вторую, значительно ниже первой. В лицо бьет захлый запах подземелья. Стены тайного хода мокрые и холодные. Может, конечно, у меня руки влажные, не знаю. «Теперь понимаешь?» — шепчу Легенди. «Он часто дышит и ничего не говорит». Останешься здесь? Сядь тут, чтобы эта холера нечаянно не захлопнулась. черт ты знаешь, знает, как она действует. Пойдешь за мной только тогда, когда услышишь выстрел или крик, но ни шагу отсюда. Я вступаю в абсолютную тьму. Видеть могу только руками. Стены шероховатые, ощущаю под пальцами широкий прусский кирпич. Что на лестнице не в шире метра. Может, даже уже? Когда я расставляю локти, то касаюсь семи стен. Пятая ступенька резко поворачивает влево. Начинаю их считать. Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. На двадцать шестой я ставлю пистолет на борьбой взвод. Так будет лучше. Фонарь прикрепляю к пуговице мундира. Тридцать одна. Холодная тяжесть, кискивает горло. Уши заложило. В них звучит высокий тон странного звука. Знаю, знаю. Так начинается приступ клаустафобии. Тридцать четвертая. «Прусский этаж имеет высоту приблизительно 4 метра. Каждая ступенька лестницы составляет сантиметров 20. Значит, я сейчас должен находиться где-то на уровне подвала, так как шел со второго этажа. В голову начинают лезть дурацкие мысли о древних подземельях, где пахнет тохлыми жабами. 39 девятая ступень. Ищу следующую и не нахожу». Дальше начинается твердая ровная поверхность. Зажигаю фонарь. У правой ноги уже металлическое кольцо и железную лесенку, которая по узкому ходу спускается еще ниже. Я уже не считаю ступени. Те, кто придет сюда после меня, переживут то же самое. Приступ удушья и ужасы. Лестничная клетка упирается в замерзшую землю. Обе стены выложены простым кирпичом. Сразу же замечаю узкий лаз, похожий на готическую нишу. Он не выше метра. Под ногами опять смёрзшаяся земля. Ход идёт наклонно, стрелка компаса поворачивает влево, все время влево. Значит, я двигаюсь в северо-западном направлении, то есть к морю. Неверкает мысль, когда и зачем соорудили под Колбатским замком этот лабиринт. Вдруг лицо бьет свежий ветер. Ползу еще метра два и оказываюсь в большом, хотя и низком помещении – с готическими сводами. Освещаю фонарем стены и останавливаюсь в изумлении. Передо мной на стене барельеф с растительными мотивами. Он обрамляет четкую надпись по-немецки. «Ешь соль и хлеб свой и говори правду. Здесь покоится Симон Кольбац». Я дотрагиваюсь за до каменной плиты. Она холодная, как металл. На меня обрушивается внезапная тьма. И я знаю, что кричу, Хотя уже не слышу своего голоса. Еще один убийца. Тампон, говорит доктор Кунивский, а может лучше обрить, наверняка Легенза». Будет как сеанс. Голос дома было. Еще здесь, пан доктор, этот голос мне не знаком. Пахнет эфиром, жест дотылок. Кто-то осторожно перебирает мои волосы. Тупо ноет шея. Глаза закрыты марлей, пропитанной запахом больницы. Но я одет. Значит, не на операционном столе. Постепенно прихожу в себя. Сейчас мне хорошо. Так я пойду. Снова незнакомый женский голос. «Благодарю вас, панна Фрич», — говорит доктор Куницкий. Тихо притворяется дверь. Слышу голос Домбола. Вы заметили? Она как будто беременна. «Провиди пятый месяц», — отвечает Куницкий. Лязгуют медицинские инструменты. «Давайте выйдем. Пусть поспит». Дверь закрывается.